Глава пятнадцатая Анита, прослужившая в доме Градовых большую часть своей жизни, еще никогда не видела своего воспитанника в таком состоянии. При близости своей истиной он изменился до неузнаваемости. Его глаза сияли счастьем, а сам он излучал эмоции радости, как в далеком детстве. Пожилая женщина никогда не думала, что ее мальчик способен на такое безрассудство, как похищение. И сейчас даже не знала, принять это или осудить его. «Эх, молодость!» – ворчала она, собирая осколки чашки. «Не понимают, сколько времени упускают зря. Ведь обоих тянет друг к другу так, что искры летят». «Ух, страстная парочка!» Внезапно скрипнула дверь. Обернувшись, женщина увидела красивую черную волчицу, бочком заходящую на кухню. И от неожиданности вновь уронила собранные черепки. «Ох, луна, совершилось! Девочка, какая же ты красивая!» Она подошла к зверю и присела возле нее на корточки кончиками пальцев, аккуратно прикоснувшись к морде. «Красавица! Роскошная! А почему ты без своего волка?» Анита смотрела в черные глаза волчицы, наполненные тоской, и внезапно все поняла. Сердце сжалось от жалости к Руслану, а потом она решительно поднялась. «Знаешь, Мария, вот не знаю, что ты втемяшила себе в голову, но обижать моего мальчика я тебе не позволю. Сколько можно его мучить?» Женщина уперла кулаки в бока и укоризненно посмотрела на волчицу. «И не стыдно тебе?» Зверь в ответ что-то тихо проскулил. Но старая волчица не обратила на это никакого внимания. Достав из шкафа халат, она бросила его на стул и, отвернувшись к окну, довольно строго произнесла. «Давай, возвращайся, и мы с тобой поговорим. Надеюсь, отец тебе объяснил, как происходит оборот?» «Конечно», — произнесла Мария, которая, вернув себе привычный облик, спешно натягивала на себя халат. Первое появление волчицы отняло у нее много сил. Девушка чувствовала ужасную слабость. Анита повернулась к ней и, окинув взглядом, отметив бледность и легкую дрожь в руках, вздохнула. «Садись, горе мое, разговор отложим». «Сначала надо тебя накормить». И полезла в холодильник. Очень скоро перед Марией стояла тарелка с ароматным жареным мясом, приправленным травами. И тарелка с овощами гриль. Девушка сглотнула слюну и в животе у нее громко заурчала. «Ешь!» Женщина подвинула к ней корзинку с хлебом. «Первый оборот занимает много энергии, и тебе необходимо восстановить силы». Мария схватилась за вилку. Как опустела ее тарелка, Она и сама не поняла, но, проживав последний кусочек мяса, с сожалением вздохнула, чувствуя, что еще голодна. Анита тут же поставила перед ней ароматный чай и лоток с блинчиками, от которых исходил неповторимый мясной аромат. Рука девушки сама потянулась к первому, затем ко второму, а вскоре все пять ароматных рулончиков были без сожаления съедены. Допив уже остывший чай, Мария посмотрела на женщину, которая за все это время не произнесла ни слова и поблагодарила ее. Спасибо. Не за что. Анита присела напротив нее и, рассматривая ее, предложила. Поговорим? Я готова вас выслушать. Тихо произнесла Мария, прекрасно понимая, что сейчас речь пойдет о ней и Руслане. Волчица внутри нее недовольно заворочилась, требуя вернуться к их самцу, но девушка мысленно на нее шикнула. «Неужели ты не понимаешь, что делаешь несчастным не только у Руслана, но и себя? Неужели, пройдя оборот, ты не почувствовала аромата своего волка?» Без предисловий спросила Анита, нахмурившись. Она пыталась понять, что происходит, чтобы помочь этой паре наконец-то обрести счастье. «Почувствовала», — призналась Мария. «Он неповторим». «Так почему же ты ушла?» — воскликнула старая волчица. «Почему?» Я не собираюсь становиться рабой инстинктов. Руслан не считается с моим мнением. И не собирается. Я не хочу всю жизнь провести пленницей в этой клетке. Девушка взмахнула руками. Мы очень разные и давным-давно не понимаем друг друга. Градов хочет доминировать, а я не готова быть его бессловесной рабыней. Анита не смогла сдержать улыбку, а потом и вовсе рассмеялась. Заметив удивление на лице своей собеседницы, она пояснила. Ты сама себе усложняешь жизнь. Поверь, каким бы властным ни был твой волк, в руках своей пары он становится пластилином, из которого можно слепить все, что тебе угодно. Руслан переживает за твою безопасность, и поэтому, возможно, где-то перегнул палку. Но посмотри сама, он много лет был рядом с тобой, просто заботясь и оберегая. А ведь если бы хотел, давно бы запер в этом доме. Ему очень важно твое мнение, и он прислушивается к тебе. Ты для него больше, чем жизнь. Подумай, разве он может причинить тебе боль? Твои родители – истинная пара. Но разве Мигель ущемляет в чем-то Катю или обижает? Мария отрицательно покачала головой. Она не могла даже припомнить такого, чтобы мама с папой поругались. Они все делали вместе, поддерживая друг друга. Отец с безумным трепетом относился как к жене, так и к ней. Сейчас, спустя годы, Мария понимала, что отец ей действительно многое позволял и делал все для того, чтобы она была счастлива. Вот видишь, Анита улыбнулась с грустью. Поэтому отберой свои детские нелепые страхи и посмотри на Руслана с другой стороны. Он надежный, верный и, главное, любит тебя. Верный? Девушка ухмыльнулась. Анита Аркадьевна, мне кажется, вы не все знаете. Ваш замечательный крутит роман со своей секретаршей. «Не может быть!» – возродила старая волчица, абсолютно уверенная в том, что говорит. Волчи нюх не обмануть. Я давным давно не чувствовала на Руслане запаха чужой женщины. Я видела все своими глазами. Не знаю, что ты там видела, но поверь, волчицу не обмануть, и я клянусь луной, у Руслана никого нет, кроме тебя. Мария устала, потерла лицо руками. После плотной еды стала клонить в сон. Организму был необходим отдых, чтобы полностью восстановиться. Она зевнула, и Анита поднялась. «Идем, покажу тебе твою спальню». Девушка попыталась что-то возразить, но женщина оборвала ее. «Вроде взрослая, а ведешь себя, как ребенок. Первый оборот отнимает много сил. Тебе необходимо отдохнуть, и даже не спорь». Они поднялись на второй этаж, и женщина распахнула одну из дверей. «Проходи». Это гостевая спальня, и здесь тебя никто не побеспокоит. В шкафу найдешь полотенце и запасной халат. А вот ночную сорочку... Женщина задумалась, а потом сказала. Принимай душ, сейчас все организуем. И быстро удалилась. Мария направилась в ванную комнату и, встав под прохладные струи воды, закрыла глаза. Она ощущала ломоту в теле и безумную пустоту внутри. Мысли невольно вернулись к Руслану. Почему-то вспомнились их поцелуи, и волна желания пробежала по телу девушки. Ей безумно хотелось вернуться к бассейну, обнять своего мужчину, прижаться к его груди слушать размеренный стук сердца, бьющегося для нее. Разговор с Анитой поселил в ней сомнения. — Нет, не позволю себе морочить голову. Мысленно она дала себе оплеуху и, завернувшись в халат, покинула ванную. В спальне ее ждала Анита, которая уже успела расцелить постель. «Переодевайся», — кивнула она на футболку, лежавшую на прикроватной тумбочке. «А завтра с одеждой что-нибудь придумаем». Мария так устала, что послушно натянула на себя одежду. И только тогда поняла, что это мужская футболка, и она пахла Русланом. Запах проникал в ее кровь, и она почувствовала, как внутри нее расплывается спокойствие. волчица затаилась и перестала ее мучить. «Ложись!» Анита откинула одеяло, и девушка скользнула на постель. Женщина укрыла ее, а потом тихо произнесла, «Ты пытаешься убежать от себя». Но это бессмысленно. Истинная пара — подарок Луны, а ты сама добровольно отказываешься от того, за что многие оборотни готовы умереть. Ты так бережешь свою свободу. Поверь, девочка, ты совершаешь ошибку. И потом пожалеешь. Спокойной ночи. Не дождавшись ответа, женщина покинула спальню. Мария закрыла глаза. Аромат Руслана баюкал. Ей было уютно. И она уснула с улыбкой на губах. Руслан, абсолютно растерянный, сидел на лестнице, ведущей на второй этаж. И глушил коньяк прямо из бутылки. То и дело, задавая один и тот же вопрос Кириллу, который с сочувствием смотрел на него. «Почему, черт возьми, мне так не везет?» Моя волчица отказалась от меня. «Почему?» Не выдержав, мужчина отобрал у него бутылку и, без сожаления, вылил содержимое в цветочный горшок. «Рус, заканчивай бухать. Ты меня пугаешь. Мне скоро уезжать, а на тебя страшно смотреть. Где тот сильный волк, которого я знал? Эта девчонка вьет из тебя веревки, а ты ей это позволяешь. Неужели ты не можешь с ней справиться?» Кирилл почти кричал, пытаясь перевести друга в чувство. Руслан позвонил ему, когда он собрался уединиться с очередной девушкой, чтобы оторваться напоследок. Вот-вот должна была начаться новая экспедиция. И Кирилл готовился к отъезду на один из островов Тихого океана, где ему будет не до развлечений. Услышав в телефонной трубке убитый голос Градова, он бросил все и примчался к другу, которого застал в гостиной пьющего коньяк в гордом одиночестве. «Я не знаю, что делать», — огрызнулся Руслан. «Не знаю». «Градов, неужели мне тебя учить?» Кирилл покачал головой и присел рядом с другом детства. «Даже если в Марии человеческая сущность сильнее волчицы, ее все равно тянет к тебе. По-другому не может быть. Так напои ее и в кровать. А там метко, ей уже не убежать». «Кир», — мужчина устало потер лицо ладонями, — «я не смогу так». «Знаешь, я впервые согласна с этим оболтусом», – раздался голос Аниты. «И мужчины, как по команде, обернулись. Пора действовать, иначе это все плохо закончится. Марии дали слишком много воли, и впервые на моем веку человек эмоционально оказался сильнее зверя. Такого еще не бывало, поэтому метка в данном случае наилучший вариант». Женщина спустилась по лестнице и, дойдя до них, скомандовала. «А ну-ка, Маша, в гостиную, нечего здесь ступеньки обтирать. А я принесу вам». Она окинула их строгим взглядом горячего чаю. мужчина как и в детстве, послушно поднялись и побрели в комнату. «Строгая, как и в детстве», пробормотал недовольный Кирилл. «Ворчит». «Я все слышу», — строго произнесла Анита им вслед. «Блин, ну слух», прошептал Кирилл и прибавил шагу. Плюхнувшись в кресло, он промолвил. Столько лет прошло, а она ни капельки не изменилась. Все такая же строгая нянюшка. Хотя ее подопечные давно выросли. Он бросил взгляд на Руслана, который бессмысленно смотрел в одну точку, не понимая, как ему теперь жить. Много лет мужчина ждал, когда зверь Мария проснется, надеясь, что с этого момента все пойдет по-другому. Сегодня, когда черная волчица от него ушла, его надежды рухнули, и мужчина впервые не видел больше смысла в своей жизни. И он, и его зверь безумно устали. Мария вытрепала ему всю душу, и он с ужасом осознал, что оказался в тупике, из которого нет выхода. Отчаяние медленно окружало его, превращая сильного Альфу в безжизненную тень. «Руслан, так нельзя!» Кирилл сел рядом с ним. «Ты сильный и совсем справишься!» «Мне очень тебя не хватало, брат», – неожиданно признался Руслан. «Может, вернешься в стае?» «Рус, не могу. Прости. Впервые за сотни лет я нашел занятие по душе. Ты не представляешь, какой азарт охватывает, когда тебе в руки попадает очередной исторический документ. Погружаясь на морскую глубину, ты никогда не знаешь, что тебя ожидает внизу. Это такой адреналин. Это мое дело, и мне нравится этим заниматься. Я рад за тебя». Руслан с грустью улыбнулся. «Надолго уезжаешь?» Нам в руки попали бумаги, по которым стало ясно, что в районе необитаемых островов затонуло несколько кораблей. На их поиски поднятия понадобится время. «Возможно, несколько лет», — объяснил Кирилл. «Понятно». Разговор прервала Анита, принесшая под нос чашками и чаем. «Мальчики, а я вам вкусненького принесла». Женщина поставила все на журнальный столик и разлила ароматный чай по чашкам. «Пей!» Она вручила одну Руслану. «Это должно взбодрить тебя!» «Спасибо!» Мужчина послушно сделал глоток, потом еще один. Настроения не было, ему хотелось побыть одному. «Я пойду!» Он поднялся. Безумно устал. А завтра приезжают Мигель с Катей. Надо найти силы поговорить с ними. Хотя теперь и не знаю. «Есть ли смысл в этом разговоре?» «Есть», — решительно ответила Анита. «Знаешь, я впервые согласна с этим оболтусом». Она кивнула на Кирилла. «Не надо церемониться с Марией. Девочка так запуталась, что сама не понимает, что хочет. И против чего она воюет? Ох уж эта современная молодежь. Она почему-то решила, что ваш брак лишит ее свободы. Но любит тебя». «Сомневаюсь», — хмыкнул Руслан. «Она сегодня просто ушла, понимаешь? Ушла». «Поднимаю». Женщина чуть улыбнулась. Перед тем, как лечь спать, загляни в гостевую спальню. Мужчина кивнул и, пожелав спокойной ночи, медленно поднялся наверх. Аромат Марии его манил, заставляя голову кружиться. И против своей воли ноги принесли мужчину в гостевой комнате. «Я только взгляну на нее и сразу уйду», — пообещал он сам себе, прежде чем открыть дверь». Мария спала на боку, скинув одеяло на пол. Взгляд мужчины скользнул по длинным ногам, аппетитным ягодицам и остановился на футболке, в которой спала девушка. «Она спит в моей футболке?» Принеслась мысль, и на лице невольно растянулась улыбка. «Моя женщина спит в моем доме, в моей одежде. Но жаль, что пока не в моей постели. Кир сто тысяч раз прав. Рано я опустил руки». Тихо зайдя в комнату, мужчина поднял одеяло и накрыл им спящую девушку. Внезапно она зашевелилась и пробормотала. «Рус! Рус!» «Я здесь, мой ангел!» – шепотом ответил мужчина, осторожно погладив Марию по щеке. «Мне так плохо!» – захныкала она во сне. «Обними меня! Обними!» Руслан смотрел на нее и не знал, как поступить. Когда она в очередной раз позвала его по имени, он обошел кровать и прилег на свободную половину. Едва ему стоило это сделать, Мария мгновенно повернулась и прижалась к нему. Положив голову мужчине на грудь, она закинула на него ногу и счастливо выдохнула. Любимый. Руслан не мог поверить в то, что слышит. Он так давно мечтал услышать эти слова, и пусть хоть и неосознанно, но Мария наконец-то их произнесла. Даже во сне волчица стремилась к своему волку, потому что ее место было в его объятиях, и никак иначе. Руслан обнял свою истину и, наслаждаясь ее близостью, незаметно уснул. Мария проснулась, но открывать глаза не торопилась, наслаждаясь снегой уходящего сновидения. Ей снилась прогулка на яхте. Она стояла на корме, подставляя лицо ветру, поднимающему в воздух соленые капли, и палящему солнцу. Крепкие мужские руки обнимали ее, и она наслаждалась близостью своего Руслана. Им было вдвоем так хорошо, что девушка не хотела просыпаться. Она пыталась лечь поудобнее, чтобы еще немного подремать, и тут поняла, что ее подушка равномерно поднимается и опускается, а под ухом бьется сердце. Девушка испуганно распахнула глаза и тут же утонула в теплом взгляде Руслана. Она дернулась, но мужчина еще крепче прижал ее к себе. «Доброе утро», — хрипло произнес он, откровенно любуясь проснувшейся девушкой, которая со сна была похожа на маленького, нахмурившегося ежика. «Что ты тут делаешь?» — сопя спросила Мария, прекрасно помня, что засыпала одна. Умом девушка понимала. Надо градово оттолкнуть, закатить скандал и потребовать объяснений. а сердце твердило, что пора прекратить убегать от самой себя. «Сплю, любимая», — улыбнулся Руслан, наблюдая за эмоциями на лице своей истиной. «Это твоя комната?» «Нет», — покачал головой мужчина, «но надеюсь, что очень скоро мы будем встречать рассветы в нашей спальне». Не дожидаясь ответа, он накрыл губы девушки нежным поцелуем, наверное, впервые давая ей право выбора. принять или оттолкнуть. Его сердце грохотало в груди, и Мария чувствовала это. Ее рука невольно легла ему на затылок, и тонкие пальчики запутались в жестких волосах. Она отпустила свои эмоции и сама обвела его губы языком, отвечая на поцелуй. «Сладкая моя!» прошептал Руслан между поцелуями. Нависнув над девушкой, он скользнул ладонью по шелковистой коже бедра, Исминая майку, добрался до груди. Сжав мягкое полушарие, мужчина застонал, а потом сам отстранился и быстро поправил на Марии одежду. «Не хочу торопиться. Скоро приедут твои родители. Я в душ. Они-то принесут тебе какую-нибудь одежду». Пробормотал он и просто сбежал из спальни. Сдержать волка было трудно, но Градов понимал, торопиться не стоит, чтобы не напугать Марию своей настойчивостью. Выбежав на крыльцо дома, мужчина обернулся волком и помчался в лес. Зверю безумно хотелось вернуться, но он упорно двигался вперед. Добежав до лесного озера, Руслан обернулся и сиганул в прохладную воду природного источника. Несколько мощных грибков вперед, потом назад и снова вперед, постепенно мужчина успокаивался. Эмоции отступили, уступая место трезвому уму. Он точно знал, что делать и как поступить. Сейчас у него не было права на ошибку. И отпустить Марию мужчина больше не мог. Его целью была свадьба и проведение всех традиционных ритуалов уборотней. Обернувшись вновь волком, Руслан вернулся домой. Быстрый душ, чашка горячего кофе, и он вместе с Кириллом направился в аэропорт встречать Катю и Мигеля, предварительно попросив Аниту добыть вещей для девушки. Мария же после ухода мужчины еще немного времени лежала на постели. Безумно пялись в потолок. Эмоции опять взяли вверх. И это ее пугало. С лица невольно не сходила улыбка. И она ничего поделать с этим не могла. «Ты должна быть неприступна», твердила девушка сама себе, но глупое сердце трепахалось в груди. А в голове вертелись мысли только о Руслане. «Бороться с собой очень трудно». И притяжение между ними было так сильно, что Мария чувствовала. Стена, возведенная ею, вот-вот рухнет. И это ее пугало. «Ты дура, ведь градово только это и надо. Как только ты окажешься в его постели, он тут же станет распоряжаться твоей жизнью». Противный голос жужжал в ее голове. А второй ему тут же отвечал. «Он берег тебя столько лет. И Руслан совсем не такой. Он замечательный. и ему нужно дать шанс. Мария закрыла глаза, понимая, что не знает, как поступить. Стук в дверь заставил ее встать. «Доброе утро», – поздоровалась Анита, едва девушка открыла дверь. «А я принесла тебе вещи». «Спасибо», – автоматически ответила Мария, принимая в руки стопку явно чужой одежды. Но задать вопрос о том, кому она принадлежит, волчица не успела. Женщина ее опередила. «Эта одежда – одной из девушек стаи, Все новое. Чуть позже съездишь домой и привезешь свои вещи. Жду тебя завтракать. Анита развернулась и ушла. Мария захлопнула дверь и направилась в ванную, тихо бурча. нашла с командирша. И все такая строгая. Р -р -р. Поймав себя на рычание, девушка улыбнулась. Ей было приятно знать, что ее волчица была с ней солидарна. Быстро приняв душ и натянув на себя простенький комплект белья, Мягкие спортивные штаны и футболку. Девушка собрала волосы в пучок и спустилась вниз.